Глава 133. Яркие лампы горели вдоль серой железобетонной стены многоярусного гаража, когда Катрина свернула в переулок, заканчивавшийся средневековой каменной стеной, обозначающей границу старого города, возвышавшегося над современными зданиями. Она притормозила перед массивными воротами и, потянувшись через открытое боковое окно автофургона, сунула, найденную у убитого монаха электронную карточку, ключ, В щель электронного замка. Катрина ждала, вслушиваясь в тихое жужжание двигателя, которое эхом разносилось в темном тупике, ограниченном высокими стенами. Ничего не произошло. Женщина подняла глаза на прямоугольник неба, обрамленный стенами многоярусных гаражей. Ее сын был где-то там. Изродованное тело оскара пронеслось перед ее глазами. Катрина зажмурилась, отгоняя неприятные воспоминания. Сейчас не время предаваться горю. Она все еще находилась в шоковом состоянии и прекрасно это осознавала. Когда-то она даст волю чувствам, но не сейчас. Она должна быть сильной хотя бы ради сына. Сейчас от нее зависит, будет ли он жив или погибнет. Габриэль должен жить, она не может потерять его. Катрина вздрогнула, услышав громкий ляск. Ворота начали подниматься, словно открывался зев могилы. Достигнув верхней точки, ворота еще раз лязгнули и замерли на месте. Женщина в последний раз взглянула на темное небо, переключила скорость и въехала в туннель. Пустой грузовой отсек Си-123 дребезжал так, словно он того и гляди рассыплется на части. Габриэль по пластонски прополз к хвосту и остановился там, где пол поднимался вверх. Он засунул правую руку и ногу в грузовую сетку, которой был застлана отсек. Затем Габриэль прикрепил заканчивающийся карабином ремень к нервюру и нажал красную кнопку. Грузовой трап начал опускаться. Громкий скрежет разорвал монотонный рокот моторов. Тонкая горизонтальная щель появилась в хвосте самолета. Воздух засвистел, вырываясь из фюзеляжа. Габриэль вцепился пальцами в сетку. Он чувствовал, как завывающий ветер дергает ткань его вингсьюта. Вингсьют — костюм-крыло из ткани полеты в вингс являются разновидностью прыжков с парашютом. Громкий скрежещущий звук известил, что грузовой трап полностью открыт. Через щель Габриэль видел, как хвост Си-123 освещают огни, простирающегося внизу города. Надев защитные очки, Габриэль отцепил карабин и на четвереньках пополз к краю, затем выглянул, борясь с арктическим холодным ветром, бьющим ему в лицо. Внизу На расстоянии двух миль раскинулся город Рун. Четыре прямые линии бульваров сходились у темного пятна. Ему приходилось прежде прыгать с самолета, но не ночью и не с такой чудовищной высоты. Вообще-то прыжок с парашютом очень облегчает дело, когда правительство какой-то страны раздумывает, давать или не давать визу, а в это время ее народ страдает и нуждается в помощи. Освободив ногу из сетки, Габриэль развернулся. Теперь его ноги были нацелены в ветром темень ночи за бортом. Он в последний раз проверил снаряжение и начал медленно продвигаться к краю распахнутого грузового люка. Пальцы крепко сжимали сетку, борясь с воздушным потоком. Его ноги достигли края. Ледяной воздух обжег ступни, Габриэль продолжал медленно ползти. Вот уже только руки удерживают его от падения, теперь его тело висело в воздухе практически горизонтально удерживаемой сильным потоком воздуха. Габриэль посмотрел вниз на город. Пятно тьмы приблизилось. Зажмурив правый глаз, он уставился левым на цитадель, словно целился в нее из винтовки. Габриэль разжал пальцы. Самолет летел со скоростью свыше 80 миль в час. Сгруппировавшись, Габриэль несколько секунд падал, вращаясь вокруг своей оси, а затем расправил ноги и руки. Ткань между ними натянулась, превратившись в подобие крыла. Восходящий поток воздуха резко дернул его вверх, приспособившись правильно держать руки, Габриэль спланировал вниз, внимательно следя открытым глазом за темной целью на земле. Полеты в винг было последнее, чему он научился перед тем, как подал в отставку и демобилизовался. Их только-только начали применять во время секретных операций. Согласно теории, прыжок с большой высоты увеличивает недосягаемость самолета для ракет типа «Земля-воздух» а парашют, раскрытый на малой высоте, уменьшает риск быть замеченным вражескими силами. Человека в свободном падении вообще невозможно увидеть на радаре. Таким образом, можно было быстро и незаметно забросить хорошо натренированные военные подразделения на вражескую территорию. Неприступная цитадель в этом отношении не была исключением. Габриэль посмотрел на приборы. Он находился на высоте менее 4000 футов и падал со скоростью 80 футов в секунду. Выгнувшись, он по спирали начал снижаться над цитаделью. Тьма росла. «Где-то там должен быть сад».